Глава тридцать четвертая. Тогда Мира пойдет за Сияной. Не знаю, как так получилось, захныкала девочка. Я искала в библиотеке книгу, которую вы рекомендовали учитель. Сияша носилась рядом, помогала. Адель горько всхлипнула, прижав к себе любимицу и продолжила: п о л к а книг не выдержала и р у х н у л а прямо на голову совы. Когда все разгребла Сияша, была без сознания. Я не поверила услышанному. с о в а обычно выглядела такой живучей, замученной работой, но всегда бойкой и готовой сражаться за Адель до последнего. Я осторожно подошла поближе к Адель, прислушалась к белому обмякшему телу с о в ы но не услышала в нем ни одного признака жизни. Бесенок, наши любимцы не всегда могут прожить вместе с нами до конца дней, вздохнула я. Не говори глупостей, Мира. Адель со злостью сдвинула брови. Сияша не могла умереть. Это сова-компаньон, ее жизнь магически соединена с моей. Она не может умереть, пока я жива. Ведь правда, учитель? добавила п а ч е р и ц а подрагивающим голосом. Грэм кивнул. Душа совы улетела из тела, я спросил у демона. Кивнул Грэм. Она в долине теней, в озере потерянных душ. Вы поможете ее освободить, учитель? Я больше в долину теней не ходок. Развел Грэм руками. В последний раз еле смог пересилить себя и вернуться обратно в наш мир. Еще один визит, и ты меня больше никогда не увидишь, Адель. Я останусь в долине. Девочка нахмурила лоб и плотно сжала губы. Тогда мира пойдет за сияной! Топнула она ногой, прижав к себе в з ъ е р о ш е н н о е тельце. Я, конечно, обалдела от заманчивости предложения. Правда, ничего произнести не успела. Адель моментально зарычала, как ее отец, совсем подраконье. й И не нужно делать такое испуганное лицо, Мира. Каждый темный маг идет на экскурсию в долину теней после восемнадцати лет, когда находит своего демона. Ты ведь уже давно совершеннолетняя, Мира. Вот и проведешь а наконец свою мать Тьму. Пожалуйста, схлипнула девочка уже куда мягче. Объясните ей учитель, что это совсем не страшно. И страшного только п р и в ы к а н и я к хорошему, м и р и н а Возможно, вам захочется остаться в долине навсегда. Вздохнул Грэм, брезгливо осматривая безвольную тушку с и я н ы К тому же время в краю тёмных магов течёт совсем иначе. Вы проведёте там целый день, а здесь пройдёт всего несколько минут. От этого вам будет казаться, что в долине можно остаться ещё, ещё и ещё, что у вас полно времени. Это затягивает. Господин Грэм! прикрикнула Адель на мужчину: "Вы должны были у г о в о р и т ь а не о т г о в о р и т ь Миру. Она должна знать правду. Любой маг должен посетить долину теней. Вот правда!" з а р ы д а л а Адель. Пожалуйста, Мира. Я не смогу простить себе, что не вернула сиеши душу. Если бы мама была жива, она бы обязательно помогла. Ладно, бесенок. Кивнула и погладила девочку по голове. Я не боюсь, наверное. Рассказывай, как туда попасть. Просто попроси об этом своего демона. Адель закатила глаза, а брови г р э м а удивленно поползли вверх. Решила вам не говорить. Виновата пробормотала мужчине. Хорошо, я поднимусь к себе и позову демона. Высказала уже обоим. Сейчас, настояла девочка. Чем мы тебе мешаем? Демон услышит тебя, даже если ты не произнесешь вслух ни слова. Да что же такое? Воскликнула, а дальше заговорила уже про себя: "Марбаст, слышишь? Если сочтешь приключение безопасным, то проводи меня в долину теней". Сглотнула комок в горле и зажмурилась. Ждала, что сейчас земная твердь подо мной раступится, и я провалюсь куда-то вниз, прямиком к демонам. "Провожу, госпожа", услышала в ответ рычание. Голос демона звучал внутри меня. Но любой переход требует жертвы. Мне нужна ваша кровь. Бери, пискнула я, только договорить не успела. Марбас царапнул меня по руке. Мысли от чего-то перенеслись в тот день, когда я под п р о л и в н ы м дождем разодрала руку в кафе, а затем та странная белокурая девушка забрала салфетку щедро пропитанную моей кровью. Ноги подкосились, и я мягко опустилась на расстеленное покрывало, словно начала терять сознание. Первый переход всегда самый тяжелый, госпожа. услышала в голове голос Марбаса: Вас встретит мать т ь м а но ее облик с непривычки может напугать. Примите все, что увидите, с доверием и любовью. Помните, что это лишь оболочка из ваших сомнений, страхов и предубеждений. Мать искренне любит каждое свое дитя. Насторожилась, но бежать было уже некуда. Я стремительно теряла сознание, словно жизнь вытекала из меня капля за каплей. Перед глазами потемнело, а затем я стала различать дымку из тумана и чувствовать теплый, мягкий и дурманящий запах трав, который хотелось вдыхать жадными глотками как невероятно вкусный аромат чего-то съедобного. Разглядело потемневшее небо и чуть подгоревшее солнце. Его лучи нежно ласкали лицо. Хотелось вытянуть шею и полностью отдаться приятному массажу, но удовольствие прервал дикий ведьминский хохот. Дымка полностью рассеялась, и я увидела перед собой резные ворота. Над ними верещали тали уродливые старухи с бородавками, крючковатыми носами и отвисшей кожей на лице, точь в точь, как в ужастиках про ведьм. И х о з о р н о й дурной хохот. И б е с к о н е ч н о е к р у ж е н и е действовали на нервы. Хотелось хлопнуть в ладоши и остановить эту безумную оргию. Я стукнула по воротам руками. Мне нужна моя мать! закричала, что было силы. Я знаю вас, я не боюсь вас. Я такая же темная, как и вы. Мы с вами родные души. Моя душа всегда с вами. Ворота распахнулись, и вместо сборища уродливых старух я увидела перед собой. Молодую красивую женщину лет тридцати, похожую на тень или призрака. Здравствуй, любимое дитя! За секунду она подлетела совсем близко, коснулась моей щеки губами и любезно заговорила: «Добро пожаловать домой, наконец-то ты дома, родная». Тень воспарила вверх и растаяла в воздухе. Передо мной на темно-зеленой пушистой траве сидел только марбас и нетерпеливо махал черным хвостом.